Глава 5. Прокаженные. Тулуза была выстроена из кирпича, что свидетельствовало о том, что в этом городе живут христиане. Кирпич, гораздо более дешевый, чем камень, символизировал бедность и более приличествовал нищенствующим орденам. К тому же цветом напоминал кровь катаров, из-за которых Тулуза превратилась в столицу доминиканцев. «Люблю этот город», — заметил Роберт. Почему? «Не знаю. Здесь чувствуется вера». По дороге им встретились десятки паломников. У некоторых ноги были сбиты в кровь, и местами она насквозь пропитала намотанные под обувь тряпки. Вдоль основного пути, тулузской дороги, повсюду были разбиты временные лагеря. Путь святого Иакова завершался в Компостеле. 200 льё пешком, если хватало сил преодолеть горы. Для стариков-паломников, Конечным пунктом служила Тулуза. Там их и хоронили. На кладбище Сен-Мишель, с ракушкой на груди. Сноска. раковина морского гребешка, символ пути святого Иакова. Паломники прикрепляли ее к одежде, посоху, вещевому мешку. Традиция сохранилась до наших дней. По слухам, в лазарете, куда их приносили, с ними разговаривали по-испански – чтобы они верили, будто добрались до города святого Иакова. Все, кто попадался навстречу Роберу и Антонену, явно влочили на себе тяжкий груз страданий и надежд. Превозмогая усталость, они кланялись монахам. Два путешественника шли своей дорогой, сопровождаемые приветствиями и молитвами. Робер шагал молча, поднимая глаза на бедняк в ответ на обращенные к нему мольбы. У него от волнения дрожали губы. Знаешь, в жизни такими и нужно быть. Какими? Паломниками. Они вошли в город через северные ворота. Стражники беспрепятственно пропустили их. Белые одежды ордена служили им пропуском. Они направились к центру. Доминиканский монастырь возвышался над всеми домами. Он стоял у самой площади Капитулов. Так называли в Тулузе богатых купцов, управлявших делами города. Роберо захотелось посмотреть на строящийся собор, и они повернули на улицу Трипьер, судя по всему, знакомую ему не хуже, чем тропинки возле Верфея. Улица представляла собой сплошную свалку нечистот, из которых выступали грязные лачуги. По ней свободно разгуливали свиньи, поддерживая собственный порядок. С ними лучше было не встречаться, их укусы причиняли вреда больше, чем собачьи. На их покрытых дерьмом мордах заразы и паразитов было ничуть не меньше, чем на ноже хирурга. Робер яростными пинками отгонял их, если они подходили слишком близко. Антонен из осторожности держался за собратом. Святому Стефану пришлось запастись терпением. Только спустя столетие его собор поднялся над землей, однако даже недостроенный он казался прекрасным. Новый неф возвели вокруг старого, еще не разрушенного. Ветхий остов, утративший кровельные балки, грозил гибелью прихожанам, сохранившим верность храму, где изредка еще служили мессу. Древний собор отказывался умирать, а новый появлялся на свет с большим трудом. Колонны нефа, увенчанные деревянными крепежными арками, вздымались к небесам, но наверху еще не хватало замковых камней свода. Каменные арки — пока не сомкнулись, и вспомогательные балки висели в пустоте от портика до хоров. Арки подпирали лишь влажный воздух горонны, которая одаривала их коварными поцелуями, пахнущими сыростью и водорослями. Апсида, возвышавшаяся позади грандиозных незаконченных линий трансепта и нефа, напоминала остов затонувшего корабля. — Похоже на галеон, — зачарованно произнес Робер. — Я проповедовал здесь до Верфея. Армия рабочих сооружала распорную полуарку между столбом и контрфорсом. Архитектор в окружении каменщиков руководил операцией. Над ними двое подмастерьев, переставляя ногами, вращали большие беличьи колеса, поднимая с их помощью массивные камни, обвязанные канатами, надетыми на лебедку. Камни медленно ползли вверх, и чернорабочие — стараясь облегчить первые метры подъема, поддерживали их, оскальзываясь в грязи. «Они трудятся до седьмого пота», — прошептал Робер. «Ты думаешь, этот труд угоден Господу?» «Конечно, он дороже всего пергамента, какой есть на свете». Они прошли чуть дальше на юг по улице Филатье, где процветала торговля. Лавочники подавали им милостыню, не столько из щедрости, сколько для того, чтобы они поскорее убрались подальше, Монахи могли испортить коммерцию. В здешних местах монастыри благоденствовали. Обители доминиканцев, францисканцев, кармелитов, августинцев — все эти ордена дали обед бедности и соблюдали его, молясь в великолепных часовнях, где билось хотя бы одно смиренное сердце. — Почему бедные собираются здесь? — поинтересовался Антонен. — Потому что тут кругом дома богачей, — ответил Робер. Нищенствующие монахи просят подаяния, братик мой, а чтобы подать милостыню, ее достают из кошелька. Ты не найдешь ни одной обители нищенствующего братства там, где живут бедняки. Им преградила путь небольшая толпа. Чуть дальше, поперек улицы, стояла повозка, нагруженная сеном. Управлявший ею погонщик орал на зевак, мешавших валам двигаться дальше. Напротив них, перед ветхим домом, сгрудилась чернь. Входную дверь перечеркивал нарисованный известью белый крест. Такой же крест был и на земле, и никто не осмеливался на него наступить. «Зачумленные!» — прошипел Робер и отпрянул. Страх перед чумой холодил кровь. Однако многолюдное сборище свидетельствовало о том, что чума тут ни при чем. Прокаженные, поправил товарищ Антонен. У них за спиной прозвучал чей-то голос. «Дайте дорогу слугам Божьим!» Их вытолкнули к толпе зевак. Робер упирался и искал способ выбраться на одну из соседних улочек, но сопротивляться потоку, выносившему их к дому, было невозможно. На подходе к кресту самых смелых, дерзнувших подобраться слишком близко, оттеснили стражники. Один из них сделал знак монахам, что они могут подойти. Антонен потянул за рукав Робера, стоявшего у края шумной толпы. Перед дверью лекарь в кожаном одеянии совещался с почтенного вида мужчины в мантии из серого бархата и шапки, подбитой белым мехом. Стражник коротко сообщил. — Это Приво, он хочет разобраться с прокаженными. Чьи-то руки дергали монахов зарясы. Женщины умоляли их благословить. — Лучше будет, если мы помолимся за них, когда приедем в обитель, — шепнул Роберт дрожащим голосом. Лекарь уже стоял в дверях. «Позовите монахов!» — распорядился он. Врачеватели прокаженных часто пользовались присутствием священнослужителей, чтобы толпа не забила страдальцев камнями. Они двинулись вперед. Робер следовал за товарищем на значительном расстоянии. Оба испытывали сильный страх. Робер боялся смерти, а Антонен — жизни. На пороге сердце Робера забилось сильнее. Поговаривали? будто прокаженные купаются в человеческой крови, чтобы исцелиться от заразы, и что они сторожат врата ада, потому что небеса прокляли их за гнусные грехи. Антонен насмехался над этими роскознями, но что он смыслил в жизни? Стражник стал их поторапливать, и они следом за лекарем зашли в дом. Антонен никогда еще не бывал в таком неприглядном месте. Балки единственной комнаты местами просели и пропускали свет с верхнего этажа. Широкие трещины в стенах напоминали бойницы, окруженные полосками плесени и белесого налета. От грязи с души вородило и отвратительно пахло хлевом, так что трудно было дышать. Им навстречу вышла старуха с прикрытым тряпками лицом. Свеча у нее в руке осветила обшарпанную лестницу. Они поднялись вслед за ней в смрадную, на вид совершенно пустую комнату. «Там дальше», — произнесла она, указав на закоулок, погруженный во тьму. Врач жестом велел им отступить назад. Он прижал к лицу кожаную маску, пропитанную камфорой, чтобы не отравиться ядовитыми миазмами. Потом подышал над маленьким мешочком, наполненным цветками скобиозы, и рассыпал вокруг их фиолетовые головки. Робер придержал за рука фонтанена, подошедшего слишком близко. Лекарь шагнул вперед. Длинная трость из слоновой кости в правой руке придавала ему вид слепого. Она привела в движение человеческую массу, затаившуюся в углу. Старуха опустила свечу пониже, и из темноты возникли они. Двое мужчин и одна женщина сидели на корточках, привалившись друг к другу. Кожа на лицах бугрилась шишками размером с грецкий орех. Опухшие руки были покрыты серой чешуей, как лапки ящерицы. Они вяло свисали по бокам их тесно прижатых друг к другу тел. Больные дышали в унисон, слившись в единое чудовищное существо. Над бесформенной массой зависла трость. Первой от кучи отделилась женщина. Она попыталась подползти поближе к монахам, державшимся в стороне, и протянула к ним изуродованную руку. Трость оттолкнула ее. Она снова осела на пол, скуля, как испуганное животное. Мужчины медленно поднялись. Старший пробормотал несколько слов, обращаясь к лекарю. Он наклонился, и старуха поднесла к нему свечу. Круг пламени осветил ужасающую картину. Нос, словно обглоданный какой-то тварью, обнажившиеся кости». Прокаженная снова поманила рукой Антонена, и он шагнул к ней. Дорогу ему преградила трость. Он услышал молящий голос мужчины, который его взволновал. «Что он говорит?» — спросил Робер. «Они отказываются отправляться в Лепрозорий». При этих словах старуха кинулась к окну, размахивая свечой. «Они отказываются ехать в Лепрозорий!» Ее крик разнесся по улице долетел до толпы, и его эхо проникло внутрь, сквозь стены дома. — в Лепрозорий! Лепрозорий! Лепрозорий или костер! Гул голосов усиливался. Прокаженным грозили кулаками. Стражников, защищавших вход, осыпали грубой бранью. Трое несчастных, вжавшись в стену, со стонами прикрывали голову руками. Робер, такой же жалкий, как они, забился в угол у маленького окошка. Он жадно, словно воду, глотал уличный воздух еще не отравленный миазмами. Антонен стоял рядом с лекарем. Комнату наполнял отвратительный запах пота и тления. Мужчина с обглоданным носом снова подался вперед и низким хриплым голосом стал умолять врача. Антонен разобрал только несколько слов, произнесенных немного громче. «Не — проказа, не не проказа, Он заискивающе пополз к лекарю. Тот мягко положил ему на плечо кончик трости и, легонько оттолкнув к остальным, сказал ему, «Уговори их спуститься, они собираются сжечь дом». Масса снова приняла прежнюю форму, и Антонен услышал всхлипы. Он никогда еще не испытывал такую безысходность. «Отойди», — приказал лекарь. Антонен двинулся к Роберу, который молился, стоя на коленях спиной к комнате, лицом к окну. Он окликнул его по имени, но Робер не отвечал. Он оглох от ужаса. Антонен взял его за руку. «Идите и откройте дверь», — услышал он. Прокаженные, в конце концов, сошли вниз. Узкую улочку запрудила толпа. Ее волны со всех сторон бились о стены ветхого дома. Люди целыми семьями торчали у окон. Отовсюду слышался гул голосов, и он усиливался. По всему городу звучали призывы расправиться с прокаженными. Женщины размахивали крестами и четками. С соседних улиц доносились церковные песнопения. При появлении лекаря воцарилась тишина. Он оглядел толпу и громким голосом заявил, что прокаженные находятся под защитой города и церкви, и встал во главе процессии. Антонен смотрел, как перед ней расступаются люди. Сердце на миг защемило от давнего воспоминания. Он увидел отца. Тот шагал через такую же раздавшуюся толпу, а следом, в пустом пространстве, брел он сам, в длинной, слишком широкой для него накидке, не дававшей этому пространству сомкнуться вокруг него. Он крепко вцепился детской рукой в накидку, и от бушующего мира его отделяла пустота, способная защитить от всего на свете. Сначала прокаженных отвели в храм, чтобы совершить церемонию изоляции. Сноска. Церемония изоляции — литургический обряд символических похорон прокаженного, после которого больной изолировался от здоровых людей и носил полностью скрывающую тело и лицо одежду, о своем появлении возвещал трещоткой или колокольчиком. На паперте их ждал Прево. Стражи подали им на конце копья красное одеяние с вышитыми на груди белыми руками, шляпы с широкими полями и трещотки. Их поставили на колени под черным полотнищем, натянутым между поперечинами, и священник закрыл им лица плотными черными вуалями. Женщина и второй мужчина плакали, а безносый держался невозмутимо. Храм заполнился людьми. Раздался похоронный звон, и служба началась. Священник, бросил на головы несчастных горстку кладбищенской земли и провозгласил в наступившей тишине. «Друг мой, это знак того, что ты умер для мира, но ты возродишься в Боге». Он благословил их и снова заговорил, обращаясь к каждому по очереди. «Запрещаю тебе заходить в храмы, на рынок, в башни и другие места, куда стекается народ. Запрещаю тебе омывать руки в источниках и ручьях, Запрещаю тебе есть и пить с другими людьми, кроме таких же прокаженных. Запрещаю тебе притрагиваться к детям. И знай, что после кончины, когда твоя душа покинет тело, тебя предадут земле в таком месте, куда никому не позволено будет прийти». После этого стражи проводили их в Лепрозорий. Толпа расступилась. Все пятились от них и прикрывали рот, боясь вдохнуть грязный воздух, коснувшийся разлагающейся кожи. Когда они проходили мимо двух монахов, Антонен услышал, как прокаженные тихо повторяют одни и те же слова, и этим маленьким хором управляет, словно дирижер, человек без носа. «Собаки! Демоны! Нечисть!» Толпа сдвинулась, оттеснила друзей от начала процессии, Прокаженные ушли дальше. Лицо Робера обрело прежние краски. Может, нам надо было, неуверенно начал он. Что? Сразу пойти в монастырь нашего ордена? Ты сам хотел взглянуть на собор. Робер кивнул и понурился. Посмотри туда, сказал Антонен. В толпе мать держала за руки двоих детей маленького мальчика и девочку, лица которых были усыпаны отвратительными, гноящимися прыщиками, а глаза заплыли. От них никто не шарахался. «Смотри, у них ветрянка», — сообщил Антонен. «Откуда ты знаешь?» «Прежде чем посвятить себя Богу, я был сыном лекаря». «И что?» «А то, что они прогуливаются по улицам, как ты и я, а им никто и слова не скажет, потому что ветрянка...» «Не кара Божья, как проказа или чума!» Антонен указал рукой на толпу и продолжал. «Они не боятся болезни, зато боятся преисподней!» «А кто решил, что Ветрянка — не кара Господня?» — осведомился Робер. «Я не знаю. Наверное, какой-нибудь францисканец. Ты ведь рассказывал мне, что все они покрыты сыпью!» «И то правда!» — без тени сомнения согласился Робер. Из окон и дверей высовывались палки. По мере того... Как прокаженные удалялись от церкви, ненависть к ним разгоралась с новой силой. Ребятишки стали собирать камни. Монахи в бессилии наблюдали за нарастающим хаосом и несколько последующих минут навсегда запечатлелись в их памяти. Мать, покрытых сыпью детей, когда с ней поравнялись прокаженные, плюнула в лицо безносому мужчине. Выйдя из церкви, он ни разу не замедлил шага, несмотря на тычки и поднятые палки, преграждавшие ему дорогу. Двое остальных держались за ним, для защиты выставив перед собой скрещенные руки. Плевок остановил Безносова, и толпа отхлынула, освободив вокруг него широкое пространство. Ни слова не говоря, он шагнул к женщине, которая попятилась от него, прикрывая детей, цеплявшихся за ее юбку. Стражники шли вперед, ничего не замечая. Безносый одним движением откинул с лица ткань и вырвал девочку из рук матери. Он поднял ее замотанными тряпками рукой и приблизил к своему лицу и заглушил ее крик, прижавшись ртом к ее рту. Потом бросил ее на земь в грязь. Внезапно стало необычайно тихо, как в склепе, подумал Антонен. Тишину разорвали вопли матери, и все сборище разом пробудилось и заревело, как взбесившееся стадо. Один из стражников бросился к мужчине, Наблюдавшему за толпой и посылавшему ей воздушный поцелуй гниющей рукой, и воткнул меч сзади в шею у мужчины.